Зато нам показали курьезную замечательность Таранчинского города — осужденные ворота, которые находятся на восточном фасе городской стены. В эти ворота некогда ворвались дунганы, осаждавшие город. В наказание за такое попущение виновные ворота по уходе неприятелей были навсегда заперты и заделаны вровень со стеною. Рядом с Таранчинским городом, с западной его стороны, лежит довольно обширное мусульманское кладбище. на котором выстроен большой семейный склеп таранчинских ванов. О китайских войсках Китайские войска, виденные нами в Хаме, составляли один из отрядов той армии, которая под начальством Цзо Цзунтана усмирила сначала магометанское восстание в Ганьсу, а затем возвратила под власть Китая, занятые дунганами города Манас-Урумчи, северной подошвы Тяньшаня, наконец завоевала эфемерное царство Якуббека Кашгарского. Численность этой армии точно определить было нельзя. Но, судя по некоторым данным, можно с большим вероятем утверждать, что цифра ее, даже впоследствии, когда китайцы намеревались воевать с нами из-за кульжи, не превосходила 25-30 тысяч человек, разбросанных притом на огромном пространстве от Хами до Кашгара. Оставляя в стороне разбор вопроса, почему китайцы сравнительно быстро с 1874 до 1878 года вновь завоевали все свои западные земли, тогда как более 10 лет перед тем никаких серьезных операций против западных инсургентов не предпринималось, скажу только, что главными причинами, погубившими дело Магометан, были раздоры между ними самими, а затем неожиданная в мае 1877 года смерть владителя Кашгария Якуббека. Притом китайцы давили численностью. Что же касается довоенного искусства обеих сторон, то в этом отношении как китайцы, так и их противники Магометане представляли так много ребяческого и так мало отличались друг от друга в способах ведения войны, что на вопрос, который из сторон действовало лучше, можно дать только один русско-немецкий ответ – оба лучше. Известно, что вся китайская армия состоит из двух отдельных частей – маньчжурских войск – и войск, собственно, китайских. В недавнее время сверх того учреждена милиция. За исключением последней, военное звание наследственно. Маньчжурские войска, лучшие в Китае, составляют потомков тех воинов, с помощью которых утвердилась в половине 17 века на китайском престоле ныне царствующая династия Дацинь. До сих пор эти войска служат опорой престола. Они сохранили свое прежнее разделение на восемь знамен или отрядов, различающихся по цвету знамени, в состав знаменных войск, кроме собственно Маньчжур, вошли также монголы и китайцы, помогавшие завоевателям. Все эти войска поселены на отведенных им землях в Пекине и важнейших городах империи. Общее число выставляемых ими солдат простирается, по новейшим сведениям, до 250 тысяч человек. Войска собственно китайские, или войска зеленого знамени, расположенных в провинциях, несут там всего более полицейскую службу и подчиняются местным губернаторам. Это войска территориальные. По числу провинций они разделяются на 18 отрядов или корпусов, в которых считается до 650 тысяч человек. Количество милиции определяет в 100 тысяч, разбросанных также по различным провинциям государства. Таким образом, общее число людей, подлежащих военной службе, простирается в Китае до миллиона. Численность же войск, которые могут быть выставлены в поле, полагают до 600 тысяч, но эта цифра, по всему вероятию, весьма преувеличена, так как из войск территориальных и милиции лишь малая часть поступает в строй регулярных частей. Кроме указанного количества 600 тысяч, китайское правительство располагает контингентом монгольской и маньчжурской милиции, численность которой неизвестна, но, во всяком случае, невелика. Затем следует помнить, что при обширности Поднебесной империи И при отсутствии паровых путей сообщения китайская армия не способна к быстрому сосредоточению на известном театре военных действий. Вооружение китайских солдат состоит из ружей фитильных и гладкоствольных пистонных, луков со стрелами, пик и сабель. Небольшие сравнительные части, расположенные в Пекине, Тянцзине, Чифук, а также входящие в состав армии, действовавшей против Дунган, вооружены скорострельными ружьями, нарезными орудиями и обучены европейскими инструкторами. В последнее время китайцы под руководством европейцев устроили у себя пять заводов в Тяньцзине, Шанхае, Нанкине, Кантоне и ланжоу для выделки скорострельных ружей, пушек и пороха. Кроме того, делали большие заказы оружия в Европе. Вот что известно из официальных источников. Теперь же расскажем о войсках китайских по личным нашим наблюдениям. Армия Цзо Цзунтана — действовавшая против Дунган, составлена была главным образом из знаменных маньчжурских войск. Форменная одежда этих солдат, виденных нами в хаме, состояла из красной, вроде кофты, курмы. В этой курме на груди и спине, на круглом белом поле, словно на яблоке-мишене, вышито название части, которой солдат принадлежит. Обмундирование китайских войск отличается от обыкновенной одежды китайцев только курмою. разноцветную, смотря по цвету знамени, в войсках маньчжурских, офицеры в своих чинах, коих 9 классов, различаются по цвету и величине шариков на шляпах. Под курму надевается долембовый халат, затем долембовые панталоны с плисовыми наколенниками, и плисовые с войлочными подошвами сапоги дополняют костюм описываемых воинов. Плис — хлопчатобумажная ткань с ворсом, бумажный бархат. На голову свою летом они повязывают большой пестрый платок, из-под которого сзади спускается или иногда обматывается вокруг головы длинная коса. В таком уборе с безусом и безбородым лицом, притом сильно развязанными, даже нахальными манерами, маньчжурские солдаты много напоминают наших разгульных деревенских женщин, на которых еще более походят своими неудобо описываемыми привычками. Вооружение этих воинов состоит из старых английских гладкосвольных пистонных ружей, большая часть стволов которых была урезана на одну треть длины для удобства привешивания ружья к седлу, как объяснили нам сами солдаты. Последнее, нужно заметить, хотя большую частью пехотинцы, но все ездят верхом на лошадях, отбитых у дунган или отнятых у мирных жителей. Скорострельных ружей у солдат в Хаме мы не видали. Вероятно, количество этих скорострелок во всей армии Дзо-Дзунтана невелико. Их вовсе не было в Хаме. иначе нам не приминули бы показать такую редкость. Обращаются со своими ружьями китайские солдаты крайне небрежно. Помимо привешивания к седлу, бросают на землю, где попало, чистят только снаружи. Понятно, что при таких условиях и самые лучшие скорострелки послужат недолго. При том же не только солдаты, но даже офицеры, нами виденные, почти вовсе не умели стрелять. Кроме ружей, у маньчжурских солдат имелись также сабли, Обыкновенно заржавленный, из крайне плохого железа. Некоторые из этих воинов вооружены были длинными аршины-4 бамбуковыми пиками и украшенными большими флагами. Вообще, китайская армия всего более может похвалиться обилием различных флагов, значков и знамен. Их безобразное состояние. Во всех войсках китайских, нами виденных, как ныне, так и в прежние путешествия по Центральной Азии, Солдаты и офицеры почти поголовно преданы курению опиума, результатом чего является у людей, в особенности с летами, слабость физическая и угнетение нравственное. Известно, что каждый опийный курильщик делается чрезвычайно боязливым и впечатлительным, притом после всякого курения он проводит несколько часов в непробудном сне. Китайские же воины не покидают свои пагубные привычки даже перед глазами неприятеля. Но это еще далеко не все. Но Избалованные китайские солдаты, трусливые и невыносливые по самой своей природе, всячески стараются уклоняться от трудностей военного времени. В походе даже пехотинцы постоянно едут верхом или на подводах, или привешиваются сбоку седла во время верховой езды. При солдатах, в особенности маньчжурских, состоят прислужники, обыкновенно из монголов или пленных дунган, которые убирают лошадей, и чистят амуницию, оружие, и вообще исполняют обязанности наших офицерских денщиков. Бивачная жизнь для воинов Поднебесной империи – великое наказание, в особенности при непогоде. На часах китайский солдат зачастую сидит и пьет чай, или занимается починкой собственной одежды, в жар прохлаждает себя веером. На учениях, как, например, при стрельбе в цель, офицеры помещаются в палатке и пьют там чай. Редкий из офицеров умеет сам выстрелить – Военного образования нет ни малейшего даже у командиров крупных частей. Все искусство боя ограничивается фронтальной атакой или пассивной обороной за глиняными стенами городов. Дисциплина в армии существует лишь в наружном чинопочитании. Воровство и взяточничество развито до ужасающих размеров, понятие о чести и долге неизвестны.